Лубянский проезд. Маша. Маша впервые попала в кабинет настоящего импресарио. Настоящий импресарио носил фамилию Канинов — яркие шелковые рубашки, остроносые ботинки, увидев которые, Маша сморщилась, как от кислого. «Я не понял». «Что, следствие по делу Лаврентия еще ведется?» — произнес он визгревым голосом, и Маша с удивлением подумала, как при таком истеричном фальцете он работает с певцами. Ведь для них, как для профессионалов, тембры и интонации должны быть очень важными. «Да, мы ищем убийцу», — ответила она, не заметив, как автоматически уравновешивает свой голос, говорит низким контральта и вкрадчиво интонирует. Прошу извинить за отнимаемое у вас время. Мне бы хотелось как можно больше узнать о Лаврентии. Не как о певце, но как о человеке, если можно. — Ах, боже мой, опять двадцать пять! — устал вздохнул Канинов и закинул ноги на стол. — Ну что я могу рассказать о Лаврюше? Я же не его любовница, да и друзьями мы с ним были чисто деловыми. «Я помогал ему и много, но было понятно и Лаврику, и мне, что как только он выйдет в тираж, наша дружба тоже, уж извините, пойдет туда же. А так он был с задатками большой звезды». Канинов махнул рукой, чтобы продемонстрировать один из многочисленных глянцевых плакатов, украшающих стены его кабинета. По низу плаката желтыми аршинами буквами шла надпись «Лаврентий». Сверху блестел серебряный пиджак, Над ним тонкое мужское лицо с бесхарактерным подбородком. «Баба от него млель, как от Магомаева», — сообщил ей доверительно Канинов, и Маша, понимающе кивнула. «Сейчас покажу». Канинов нажал на какую-то кнопку на пульте, лежащем на старе, и белая стена напротив превратилась в огромный экран. «Такой проект, просто, простите, упустили!» Маша хотела спросить, имеет ли он в виду под упущением смерть популярного певца Лаврентия в жидкой грязи, образовавшейся при прорыве трубы в Лубянском проезде, но промолчала. А на экране Лаврентий выступал уже в черной, выштой стразами рубашке, эротично распахнутой на безволосой груди. «Я тебе звонил целый день, и весь день ходил, словно тень, выводил Лаврентий неуверенным тенарком и Маша обиделась за сравнения с Магомаевым». Правда, публика, преимущественно женская, в первых рядах вела себя действительно весьма активно. Что-то выкрикивала, подпевала и подтанцовывала, а однажды камера запечатлела девицу всю в слезах и в потеках черной туши. Я мог бы из него слепить Диму Маликову. Смотрите, какая улыбка!» Канинов почти влюбленно смотрел на съемку своего протеже. Улыбка у Лаврентии, правда, была очень хороша. Ровные белые зубы, ямочки на щеках, озорно блестели чуть подведенные глаза. Маш поймала себя на том, что певец ей неприятен просто на каком-то физическом уровне. «Нет ли у вас каких-нибудь интервью?» — С Лаврентием? — спросила она, и канинов оживился. — Конечно, есть, девушка, конечно. Я попрошу проводить вас в наш кинозал, и вы там все сможете отсмотреть. Он был явно рад с ней распрощаться. Пожав чуть влажную мягкую руку импресарию, Маша последовала за длинноногой секретаршей в тот самый кинозал и отказалась от любезно предложенного кофе. Маша смотрела на экран, где сменялись клипы, краткие вопросы, задаваемые на выходе после концерта. «Как вы оцениваете нашу нижегородскую публику? О, я считаю, что это самые благодарные зрительницы России». Вопросы, задаваемые в гримерке перед выходом на сцену. «Чем ваша новая программа отличается от предыдущей?» «Только лучшие песни, новые и старые». «Вопросы в студии на день Святого Валентина». Скажите, Лаврентий, вы влюблены? Нет, я еще жду свою единственную.